если снова гонение. Если вновь суждены нам гонения и ссылки, то тогда для инока самое главное – две вещи соблюсти. Первое – стараться всей силы души направить на то, чтобы хранить чистоту телесную. Враг прежде всего старается ее отнять, чтобы лишить благодати Божией. Так многие монахини вынесли тюрьму а потом выпустили их на улицу, есть нечего, одеть нечего, жить негде. Это оказалось еще страшнее, в тюрьме хоть крыша над головой была. И этого уже некоторые не вынесли, повыходили замуж. Но Господь не оставит монаха, который всего себя Богу посвятил. Должна быть крепкая вера, предавайте себя полностью Богу, а Господь не даст креста выше сил. Только храните и телесную чистоту. Тогда и душевную обрести можно, и помощь Божию. Храните и телесную чистоту до смерти. Второе это правило выполнять. Нет книг по четкам, нет четок по суставам пальцев. Только молитесь. Удерживайте правила и за работой всегда твердите молитву. Тогда Бог дает все трудности одолеть. На душе будет легко и радостно. Обязательно читать утренние молитвы, часы, полуночницу. Для монаха это как воздух. Нет времени на утреннюю, так хоть шестопсалмия, хоть дневной канончик. Нет времени на кафизму, так хоть одну славу. Если несколько человек живет вместе, то можно распределить весь суточный круг». Все понемногу, а служба не будет оставлена, весь круг исполнен. Самое главное — не отступать. Разумно определить себе правила, хоть и более сокращенное, но исполнять его уже каждый день, несмотря ни на что. Предаться Богу полностью, то есть на страдания пойти, на самом деле никто из нас не готов еще. Да и где нам страдать, где подставить другую щеку, когда мы малейшие обиды не терпим? Где нам любить Бога, когда мы брата не терпим, а все осуждаем, злимся, ревнуем? До преданности в волю Божию нам еще очень далеко. Нам хотя бы бороться с нечистотой души, злобой, завистью, обидами. Нам не страдать надо, не выдержим, а хотя бы заповедь исполнить — «Научитеся от меня, я как кроток и смирен сердцем, и тогда обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Пока не научимся от Бога кротости и смирению, покоя в душе быть не может. А если нет покоя, то нет близости к Богу. Такая душа не готова страдать». Какие вы иронимые, не так посмотрели на вас, не так сказали. Ведь стоит разозлиться, обидеться, и все. Враг захватывает душу и хозяйничает в ней. Надо быть выше этого. Сколько бы ни ругали, сколько ни нападали бы, пусть это не трогает. Нужно смиренно мудрее, оно победит. Так что говорю вам, смиряйтесь и смиряйтесь». Куда нам безоружным с дьяволом бороться? Только смиряться. Как кошка играет с мышкой, то ударят ее, то коготок вонзит и смотрят, что мышка будет делать. Так и враг с нами. То болезни, то внутри все кипит. Начнешь бороться, враг совсем уложит. Поэтому надо только смиряться, потихонечку исправлять себя и молиться». Всегда проверяйте свое сердце, нет ли там обиды или гнева. Хорошо, когда их нет в сердце. Сердце тогда, как чистая светлая комната, в которой светит солнышко. Если заметили в себе обиду, гнев, значит, подпустили врага совсем близко. Сразу молитесь, плачьте, просите Божьей помощи. Вот кто-то обижается, например, что с ним не разговаривают. Но это и хорошо, что не разговаривают. Чем меньше разговоров, тем монаху лучше. А если человек строит кому-то козни, сам несчастным остается. Даже если просто появилась неприязнь кому-либо, а человек не борется с этим, тоже себе вред причиняет. Вред в том, что начинает в душе незаметно накапливаться уныние, тяжесть. Когда есть кому-то неприязнь, то это открытые двери для врага. Он в любое время приходит и хозяйничает в душе. Так что берегите себя, живите со всеми в мире. Как хорошо сказал апостол, любовь покрывает множество грехов. Первое послание Петра, глава 4, стих 8. Ну а на болезни как же нам жаловаться? Как не стыдно. Все у нас есть, никто не гонит, послушания не тяжелые, но чего еще надо? От нас требуется только немножечко потерпеть. Не бойтесь болезней, тело много грешило, теперь должно поболеть. Не проси облегчения, проси только терпения. Ведь мы потом еще жалеть будем, что мало пострадали. Терпи и виду не показывай. Будьте всегда бодрые, веселые, чтобы никто даже не догадывался о ваших страданиях. В Евангелии от Иоанна в конце 16 главы сказано «Мужайтесь, я победил мир». Мужайтесь, значит, все терпите, не унывайте, смиряйтесь, крепитесь. Какие мы счастливые, имеем отцом и помощником, царя всего мира». Бывает, нападает скорбь сильная, или не то чтобы скорбь, а такая тяжесть внутренняя, что некоторые этого не выносят, ропщут, некоторые даже умом расстраиваются. А такая тяжесть внутренняя, что некоторые этого не выносят, ропщут, некоторые даже умом расстраиваются. Такая тяжесть бесовская. Бывает, что Господом такое попускается, как будто взвалили на тебя страшный груз а ты мысленно неси его ко Христу, ко Господу, который распят на кресте, и припади ко кресту со своей тяжестью. Твоя тяжесть по сравнению с его мучениями ничего не значит, а враг креста боится и будет облегчение. Надо верить, любить Господа, и он облегчит. Сверх силы он ничего не даст. Кажется иногда, как трудно, Вечером едва до койки доберешься, а утром проснешься, и сила опять есть. Чем отличаются древние монахи от последних? Первые монахи — это мученики. Они проливали кровь для утверждения христианства. Средние монахи — это затворники, святители, преподобные. У них подвиги. А у последних ничего. Изнемогли и ослабли душой и телом. Два крыла поломанных. Осталось только умудряться. Как умудряться? А разве не мудрость жить среди падшего мира, среди пьяниц, развратников и соблазнов, но умудриться и их не обидеть, и себя сохранить? Самое страшное наказание людям — это когда Господь отвернется и не дает своей помощи, не дает познавать себя. Тогда получается звериное общество, и это мы уже вокруг себя видим».